Заключение. Куда ведут эти тесно связанные между собой геополитическая и энергетическая карты? Крах коммунизма, трансформация Китая и движение Индии в направлении открытости своей экономики, три этих фактора позволили 3 миллиардам человек влиться в мировую экономику, создав связи и возможности, которые никто раньше не мог себе представить. В результате родился новый мировой порядок, основанный на глобальной экономике, работающий при активном использовании интернета, успехах в развитии транспорта, свободного перемещения капиталов, знаний, умений и людей. Все это называется словом глобализация. А энергетика работала на глобализацию. Однако импульс пошел в обратном направлении. Мир стал более разобщенным, в нем возродились национализм, популизм и недоверие, а политика стала пропитана подозрительностью и неприязнью. Глобализация никуда не денется, но она стала более жёсткой и конкурентной, препятствуя экономическому росту. Перед кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, мировая экономика оценивалась в 90 триллионов долларов, и всё шло к тому, что её стоимость вскоре преодолеет отметку в 100 триллионов долларов. Но сейчас мировая экономика страдает от трагедии и вынужденного изменения образа жизни, безработицы, борьбы малого бизнеса за выживание. роскового прессинга, испытываемого компаниями, обеднения государств, потери надежд, резкого возрастания государственного долга и колоссального снижения объёмов производства. По некоторым оценкам, пройдёт не менее 2-3 лет, пока стоимость мировой экономики только начнёт возвращаться к 90 триллионам долларов. Достижение отметки 100 триллионов долларов может быть отодвинуто на целых 10 лет. при условии своевременного появления лечения и вакцин из-за кризиса придётся изменить стиль жизни по крайней мере на время придётся уклониться от пребывания в больших группах людей что скажется на туризме проведении мероприятий на многих аспектах образования и бизнеса если говорить о транспорте то люди возможно предпочтут вернуться к собственной мобильности личному автомобилю вместо того чтобы в случае необходимости покупать мобильность Например, пользоваться каршерингом. Мы также полагаем, что в ближайшие годы, если у человека будет выбор, он воспользуется собственным автомобилем, а не самолётом. Люди будут с большей осторожностью пользоваться общественным транспортом. Тренд на цифровизацию в широком смысле, новые способы работы, использование которых становится возможным благодаря цифровым технологиям, замена реального мира виртуальным, вдруг стал развиваться с головокружительной скоростью. Работа непосредственно в офисе утратила необходимость, стало возможно управлять компаниями из дома. Газеты можно выпускать, когда в редакции почти никого нет, время на поездки на работу можно сократить, совещания можно заменить видеоконференциями. Все эти тенденции сохранятся и после того, как карантин и самоизоляция останутся в прошлом. Прошло 3 года после теракта 11 сентября 2001 года и более 7 лет после финансового кризиса 2008 года. Прежде чем объём авиаперевозок в Соединённых Штатах вернулся на прежние уровни соответственно. Ускорение инновационного процесса, особенно в области искусственного интеллекта, а также машинного обучения и автоматизации, неизбежно изменит все виды производственной деятельности. Эти перемены в образе жизни, работе и поведении обязательно скажутся на роли нефти. Однако пройдёт несколько лет и уже в поствакцинальную эпоху Будет возможность оценить их долгосрочное воздействие на бизнес, туризм, образование, пригородные транспортные сообщения, а также то, останется ли офис будущего дома. Естественно, кризис повлияет и на геополитику, усилив уже существующие тенденции. Перед лицом национализма и протекционизма столкновения между нациями станут ожесточённее. Международное сотрудничество станет делом гораздо более сложным, а границы менее проницаемыми. Международные организации станут бороться за поиск своего места в разделённом международном сообществе. Контейнеры в Азии будут по-прежнему бороздить океаны, но глобальные цепочки поставок окажутся под давлением, так как правительства и компании переоценят свою зависимость от этих цепочек, более сложных, чем многие думают. И вместо этого сделают акцент на безопасность, устойчивость и локализацию, а также на создание рабочих мест в своих странах. На смену системе управления запасами точно в срок придёт система просто чтобы было наверняка. Автоматизация и производство с использованием 3D будут способствовать грядущей перебалансировке мировой экономики. Нигде это разделение не будет ощущаться сильнее, чем в отношениях между двумя странами, от которых по большому счёту зависит мировой порядок. Соединённые Штаты и Китай не разделены Несмотря на растущие разногласия между ними, продолжают сохраняться крепкие связи. Их объединяют широкие взаимные интересы в развивающейся мировой экономике. Они заинтересованы в том, чтобы избегать конфликтов, но отношения постепенно ухудшаются. Связи между США и Китаем подвергаются всё более усиливающимся нагрузкам, и разлад становится глубже. Если говорить о технологиях, интернете, финансах и экономических отношениях, то результатом этих процессов будет состояние, если перефразировать Денсиа Опина, один мир, две системы. Консенсус в ВТО уступил место соревнованию двух систем, росту недоверия, стратегическому соперничеству и гонке высокотехнологичных вооружений. Эта поляризация и сопровождающие её риски, включая ловушку Фукидида, будут оставаться основными факторами мировой политики на годы вперёд. Чем сильнее расхождение в общей позиции, тем сложнее решать конкретные проблемы. Этот конфликт будет мешать функционированию мировой экономики и, естественно, способствовать её фрагментации. Он же послужит причиной растущего количества проблем для многих других стран, которые имеют тесные связи и с США, и с Китаем, но будут испытывать давление, вызванное необходимостью занять ту или иную сторону. Во время Холодной войны между США и Советским Союзом последний был второстепенным игроком в мировой экономике. Современный же Китай, напротив, глубоко в нее интегрирован и является одним из ее столпов. Летом 2020 года, когда напряженность между США и Китаем усилилась, стревоженный премьер-министр Сингапура Ли Сян Лун Предупреждал государство азиатского тихоокеанского региона о том, что они должны избегать быть втянутыми в конфликт и принуждаемыми делать оскорбительный выбор. Как сказал высокопоставленный чиновник одной из стран большой двадцатки, когда Соединённые Штаты и Китай конфликтуют, страдает весь мир. Энергетика, в особенности добыча нефти и газа, будет по-прежнему являться неотъемлемой частью новой геополитики в посткоронавирусном мире. Сланцевая революция изменила как американскую экономику, так и место Америки в мире. Благодаря своим огромным масштабам в новом нефтяном порядке будут доминировать три страны: Соединённые Штаты, Россия и Саудовская Аравия. Весной 2020 года именно из-за обвала рынка они были вынуждены вместе искать выход из тупика. Но по мере изменений на рынке и в их собственных позициях, а также возвращения климата в центр мировой политики, Их интересы скорее всего снова разойдутся. Что касается России, то нефть и газ по-прежнему будут служить фундаментом для её стремления позиционировать себя как великую державу, выстраивая отношения с Европой, борьбы вокруг Украины и сближение с Китаем. Экономика последнего будет расти не так быстро, как прежде, но её рост будет отталкиваться от намного более мощной экономической базы. Поэтому для его обеспечения потребуется постоянно растущее количество энергоресурсов. Именно поэтому энергетика является ключевым вопросом для Китая как в Южно-Китайском море, который многие считают регионом, где может сложиться нештатная ситуация, так и в зоне реализации программы «Один пояс, один путь». Она же является стимулом перебалансировки мировой экономики. Нефть и недавно обнаруженные запасы природного газа, очевидно, как и прежде, будут играть ключевую роль в будущем Ближнего Востока. В перспективах его экономики, соперничестве за доминирование в регионе, демографии, стабильности и отношениях региона с остальным миром. Но как ни странно, ключевая роль нефти и газа, а также зависимость от них, порождают необходимость уменьшить их важность для будущего этого региона. Хотя вечные, а иногда и неожиданные геополитические риски, влияющие на ситуацию с нефтью, сохранятся, они будут смягчаться благодаря воздействию нескольких факторов. Даже если количество транспортных средств пока не велико, появление электричества как конкурента в сфере транспорта и возможности новейших технологий в области AutoTech создают альтернативу транспорту на бензиновом или дизельном двигателе и неоспоримому доминированию нефти. Влияние этого фактора будет усиливаться из-за стремления автопроизводителей сдержать обещания по электрификации новых моделей, поддерживаемого стимулируемым государством зелёным восстановлением. Изобилие нефти, образовавшейся в результате североамериканской сланцевой революции, подкреплённое запасами углеводородов в канадских битуминозных песках и добычей на многочисленных новых месторождениях, позволяет иметь мощную подушку безопасности против перебоев в поставках. По большей части солнце и ветер конкурируют с природным газом и углем в области производства электроэнергии, но не с нефтью как сырьём для производства горючего для автомобилей. Однако резкое удешевление электроэнергии, полученной с использованием энергии ветра и солнца, наряду с быстро растущими масштабами её производства, изменит баланс в общей структуре энергогенерации. Одновременно мир становится более электрическим. Вызванный коронавирусом кризис продемонстрировал степень, в которой цифровизация стала конкурентом транспорту, когда электроны используются для связи между людьми вместо молекул, используемых для их перемещения. Всё ранее указанное на самом деле представляет собой элемент следующего энергетического поворота ухода от нефти, газа и угля, продуктов, образовавшихся из органических материалов, захороненных в земной толще много миллионов лет назад. Сегодня главной движущей силой является не обеспечение энергетической безопасности, как это было в прошлое десятилетие, а проблемы климата и мобилизация вокруг них, особенно среди молодёжи. Для Китая и Индии дополнительными важными факторами будут загрязнение окружающей среды и зависимость от импорта нефти и газа. В то же время для этих двух стран, на данный момент являющихся вторым и третьим крупнейшими потребителями энергии в мире, безопасность поставок энергоресурсов, включая нефть и газ, является жизненно важной для обеспечения стабильного экономического роста, необходимого для увеличения доходов населения и уменьшения загрязнения окружающей среды. Ускорит ли кризис, вызванный COVID-19, энергетический поворот или замедлит его? Некоторые высказываются в пользу зелёного восстановления, когда государство вкладывает слишком большие средства в экологически чистую инфраструктуру и финансово поддерживает использование возобновляемых источников энергии и электромобилей, одновременно накладывая всё большие ограничения на использование двигателей внутреннего сгорания. При этом оно стимулирует перераспределение капиталов. Для местных правительств зелёное восстановление и более чистый воздух превращаются в обоснование введения ограничений на использование автомобилей на бензиновых двигателях и вообще всех автомобилей, закрытие дорог для них, резкое увеличение количества велодорожек и расширение тротуаров. Однако намерение как можно скорее осуществить энергетический поворот натыкается на мощные препятствия. К ним можно отнести огромный масштаб энергосистемы, обеспечивающей развитие мировой экономики. Необходимость обеспечения надёжности поставок энергии, спрос на минеральные ресурсы, необходимые для производства возобновляемых источников энергии, перебои и конфликты, вызванные темпами энергетического поворота. Однако самая главная проблема заключается в огромных затратах на ускоренный переход. Из неё вытекает вопрос: кто будет за это платить? Сегодня нельзя не учитывать ошеломительные размеры долгов, которые накопили правительства большинства государств в 2020 году, стремясь преодолеть экономические потери, вызванные коронавирусом. Весной 2020 года оценка, сделанная на основе анализа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показала, что развивающиеся страны уже накопили дополнительные 17 триллионов долларов долгов на борьбу с кризисом. вызванным COVID-19. Министры по делам защиты окружающей среды, наверное, стремятся двигаться вперёд как можно быстрее, но они вынуждены прислушиваться к министрам финансов, которые переживают из-за бюджета, дефицита и первоочередной необходимости залечивать раны экономики, стимулировать развитие и возвращать население к работе. Говоря коротко, в течение ближайших нескольких десятилетий обеспечение мировой экономики энергоресурсами будет осуществляться из смешанной энергосистемы, в которой присутствует соперничество и есть возможность сделать выбор. В этой системе нефть сохранит свою доминирующую роль как глобальный сырьевой товар, основное топливо, заставляющее мир двигаться. Некоторые просто не захотят это слышать. Но это утверждение основано на оценке реального положения дел в области всех уже сделанных инвестиций, сроков реализации новых инвестиций и инноваций, цепочек поставок и их центральной роли в обеспечении работы транспорта, потребности в пластмассах, которые производят из нефтепродуктов, используемых в качестве строительного материала современного мира вплоть до операционных в каждой больнице, и на том, как устроен реальный мир. В результате нефть, как и природный газ, который также сегодня является глобальным сырьевым товаром, не только продолжит играть важную роль в мировой экономике, но и останется в центре дебатов о защите окружающей среды и изменении климата. Конечно, она будет одним из решающих факторов при выборе стратегии государств и в разногласиях между ними. Опасения из-за климата и политики, а также меры, принимаемые в связи с ними, будут основными факторами, влияющими на перестройку мира энергетики. Скорость изменения энергетической структуры будет определяться не только политикой, но и развитием технологий, внедрением инноваций, которые стали элементами энергетических поворотов с тех пор, как Абрахам Дарби раздул свои мехи в 1709 году. Это означает способность продвинуться от идеи и изобретения к созданию технологии и выходу на рынок. Это не всегда происходит быстро, ведь производство электроэнергии это не написание компьютерной программы. Всё-таки литиевый аккумулятор был изобретён в середине 70-х годов, но прошло более 30 лет, прежде чем электромобили, оснащённые им, начали появляться на дорогах. Современная солнечная фотоэлектроника и ветряные энергоустановки появились в 70-х годах, а их масштабное применение началось только после 2010 -го года. Но технический прогресс в этой области ускоряется, частично благодаря борьбе с изменениями климата. частично благодаря сотрудничеству между компаниями и изобретателями, и частично благодаря конвергенции различных революционных технологий: цифровых, создания новых материалов, искусственного интеллекта. Не забудем и о новых бизнес-моделях. Когда это произойдёт, будет зависеть от многих вещей, но особенно от задействованных талантов, финансовых ресурсов, которые поддерживают эту работу, приверженности и чистого мужества, а также от источника творчества, из которого можно черпать Они будут питать великий двигатель перемен, который сегодня уже рисует завтрашние карты энергетики и геополитики. Но карты вряд ли позволят нам двигаться по прямой. Случающееся время от времени потрясения неизбежно вынудят нас искать новые пути. Никто не мог предвидеть сланцевую революцию, не говоря уже о финансовом кризисе 2008 года, арабской весне, аварии на атомной станции Фукусиме в 2011 году. возрождение электромобилей, резким снижением стоимости электроэнергии, полученной с использованием энергии солнца, или а невероятно заразном вирусе летучей мыши, который привёл к пандемии и наступлению чёрных времён в экономике, а массовых протестах в 2020 году в Соединённых Штатах, которые потрясли американский политический мир. Тем не менее, есть некоторые потрясения, которые мы можем предвидеть. Видеть действительно ясно, Хотя и не можем набросать точные маршруты, которыми они выведут нас отсюда. Борьба за климат будет одним из таких потрясений. Именно в эту эпоху растущей напряжённости и фрагментации мирового порядка может произойти столкновение наций.